Глава шестая. Смерть Виктора Гурнова. Новый год Елизавета Николаевна Апраксина встретила в Париже, в гостях у своих замужних внучек, но почти сразу же вернулась в Мюнхен, чтобы Рождество встретить в своем приходе. Отдохнув с дороги, она позвонила Ирине Фадеевне. — С Новым годом, Ирочка. — И всех тебе благ в наступающем году. — И я тебя поздравляю, дорогая. Как, девочки? — Прекрасно. А как твой подопечный распутался он со своими венками? Ах, Лизонька, прям не знаю, как тебе и сказать. Виктор ведь вернулся в тот же вечер, вернее, ночью, поэтому я и не стала тебе звонить. И вернулся он сам не свой, буквально полумертвый от страха. Кто-то снова подложил ему тот самый венок. И представь себе, дорогая, на этот раз венок внесли прямо в комнату и положили Виктору на кровать. Нет, ну какая наглость! Он понял, что у его преследователя уже есть ключ от его квартиры, и с ней это нельзя было продемонстрировать. Естественно, он перепугался, и, слава богу, догадался немедленно вернуться ко мне, несмотря на такое неподходящее для визитов время. Я его успокоила, как могла, напоила корвалолом, уложила спать. Наутро мы пытались дозвониться до тебя, но ты уже уехала? «Да». Я с вечера собралась и утром отправилась на вокзал. А что было дальше? Виктор пробыл у меня три дня и как будто стал приходить себя. Мы решили ждать твоего возвращения, Лиза, чтобы вместе пойти в полицию. Но тут неожиданно ранним парижским поездом вернулся мой сын. «Ох, Лизонька, ты ведь знаешь Жоржа. Когда я попросил его вести себя потише, потому что в его комнате спит мой гость, он этому вовсе не обрадовался». «Вечно ты всех подбираешь, мама», — сказал он. «Ты хоть знаешь этого человека?» «Прости, но мне пришлось сослаться на тебя. Я сказала, что это твой клиент и его знакомый Виктор Гурнов». «Не скажу, чтобы это его обрадовало, но во всяком случае примирило с вторжением незваного гостя, и когда Виктор поднялся к завтраку, он встретил его вполне прилично. Они поговорили, и вроде бы все уладилось». Джордж э, даже сам спустился в подвал, принес раскладушку и поставил ее в своей комнате. Мне он шепнул, что пусть уж лучший гость ночует в его комнате, чем занимать диван в гостиной в праздничные дни. Потом Жорж на весь день ушел по делам, а Виктор до самого вечера тихо сидел в гостиной и смотрел телевизор. Но утром тридцать го пока я на кухне делала Наполеон, у Жоржа с Виктором произошла ссора. Я слышала разговор в повышенных тонах. Но я в это время как раз взбивала крем и не могла оторваться. Ну, крем осел бы, понимаешь? А когда крем был взбит, и я поставила его в холодильник и прошла, наконец, в комнату Жоржа, он был уже один. Виктор ушел, даже не попрощавшись со мной. Уж не знаю, чем Жорж мог его так обидеть. А может быть, это Виктор чем-то оскорбил Жоржа? А как же, обидишь моего Георгия, он сам кого хочешь обидит». Мне он только сказал, что не потерпит в доме еще и на Новый год этого трусливого слизняка, который сам может кого угодно убить из трусости. И знаешь, что он мне заявил? «У тебя, мать, испортился вкус. Наверное, ты стала смотреть сериалы. Ты что, не понимаешь, кого ты пригрела? Ты пригрела не змею даже, а глиста, паразита, тьфу!» Я очень на него обиделась за эти слова, Лизенька. «Ир, ну ты не должна сердиться на сына». «Как это не печально, но он совершенно прав. Таких, как наш Виктор, обожают женщины, но мужчины, особенно настоящие мужчины, как твой Жорж, их на дух не переносят. Но выгнать человека на улицу в канун Нового года? Так ведь не Рождества же». И вот так и Георгий сказал «Не Рождество, мол?». Я на него накричала «Но это с него, как с гуся вода». В ответ он посоветовал пересчитать серебряные ложки. «А у вас есть серебряные ложки?» «Откуда?» «Это так фигура речи». «Словом, мы крупно повздорили, и Георгий ушел из дома, хлопнув дверью». «Ты только представь, Новый год я встречаю совершенно одна. Сижу с бокалом шампанского, смотрю два раза подряд с легким паром по двум разным каналам и слушаю, не раздастся ли звонок или звук открываемой двери». из за кого же ты из них больше беспокоилась, Лиза?» «За Виктора, естественно». Я предполагала, что Жорж просто отправился к своим музыкантам встречать Новый год, так оно и оказалось. Утром этот негодник позвонил мне, поздравил и доложил, что катается в гармише на лыжах. А Виктор мне так и не позвонил и не поздравил. До сих пор. Ну, его можно понять. Я за него так волнуюсь, Лизаник. Совершенно напрасно. У господина Гурнова есть моя визитная карточка. и Если мы действительно будем ему нужны, он нам позвонит, не сомневайся. Но Виктор так и не позвонил, ни той, ни другой. Позвонил друг и коллега Апраксиной, инспектор Мюнхенской криминальной полиции Рудольф Миллер, и сообщил, что у полиции обнаружен труп русского иммигранта Виктора Николаевича Гурнова, а в кармане его куртки была найдена визитная карточка графини. «Да, это я ему и дала», — упавшим голосом проговорила Апраксина. «Я выезжаю к вам немедленно». «Нет, нет, графиня, я звоню вам из машины, и, услышав ваш голос, я сразу же повернул к вашему дому. Я уже возле восточного вокзала, так что буду минут через пятнадцать». В гостиной Апраксиной топился камин, и Рудольф Миллер, войдя и поздоровавшись, сразу же направился туда и встал перед камином, потирая руки. «Неужели на дворе такой мороз, что вы успели замерзнуть, идя от машины до дверей моего дома?» «Очень холодно», — кивнул инспектор. «Мороз, как в Сибири, двадцать градусов!» Апраксина слегка улыбнулась и покачала головой. «Чаю или кофе, инспектор?» «Если можно кофе, но потом». «Сначала я хотел бы ввести вас в курс дела и попробовать уговорить вас помочь с ним разобраться». «Считайте, что уже уговорили. Рассказывайте и показывайте». «Что показывать?» «Материалы дела? Вы же не с пустым портфелем ко мне ехали». Миллер присел к столу и раскрыл портфель. «Вот фотография трупа. Вы действительно знаете этого человека?» Прежде чем ответить, графиня Апраксина долго вглядывалась в фотографии. Инспектор заметил, что рука ее подрагивала. Наконец она положила фотографию на стол, вздохнула и сказала. «Инспектор, кого вы видите перед собой?» «Вас, графиня». «А подробнее можно?» «Я вижу перед собой графиню Елизавету Апраксину, многолетнего сотрудника Мюнхенской криминальной полиции лучшего из известных мне детективов Европы». «Нет, инспектор, вы видите перед собой выжившую из ума старую дуру и бывшего успешного детектива, ныне пребывающую в полном расцвете маразма. Или, если хотите, в состоянии самого сокрушительного провала за всю свою жизнь». Пора, пора мне по-настоящему выходить на пенсию, писать мемуары и сажать цветочки. Но перейдем к делу. Это Виктор Николаевич Гурнов, на лицо без гражданства, 54 -го года рождения, уроженец Ленинграда. Графиня. Спрашивает. Что вы хотели меня еще спросить? Хорошо, графиня, вы знали этого человека лично? Да, я хорошо его знала. По крайней мере, мне так казалось. «А когда вы с ним виделись в последний раз, не припомните?» «Нет, ничего проще. Второй последний раз в жизни я видела с ним 26 декабря прошлого года с 20 часов и до 23 с четвертью». «Но вы ведь только что сказали, что хорошо его знаете, а теперь говорите, что увидели с ним всего два раза?» «Не ловите меня на слове «инспектор», вы же знаете, что это ни к чему». «Я этого Виктора Гурнова знаю лучше, чем он сам себя знал, бедняга. В тот вечер он рассказал мне всю свою жизнь, и половина рассказанного была правдой. А второй, нерассказанной половине, я догадалась сама». «Это может помочь нам установить причину обстоятельства его гибели и выйти на убийцу?» «Возможно. У меня есть список лиц, которых сам Виктор Гурнов подозревал в том, что они готовят покушение на его жизнь». а также магнитофонная запись моей с ним пятичасовой беседы. Какая удача! Да, можно сказать и так. Так он заранее знал, что кто-то хочет его убить? Да. А я ему не поверила. Тут Апраксина встала и сказала, «Инспектор, я должна уединиться на четверть часа. Идите на кухню и сами приготовьте кофе и для себя, и для меня. Простите меня». И удрученная Апраксина быстро вышла из двери гостиной. Когда ровно через пятнадцать минут графиня Апраксина вернулась в гостиную, уже ничто не выдавало в ней пережитого волнения. Только седые волосы вокруг лица были влажными, да щеки и лоб порозовели. «Кофе готов?» — спросила она. «Кажется, я слышу запах. Да, сейчас подам. Сидите, графиня, я справлюсь». «Да, я посижу. Спасибо, инспектор». Они выпили в молчании по чашке кофе, и только после этого инспектор, взглянув вопросительно на графиню и получив в ответ согласно кивок, задал новый вопрос. Если я правильно понял, Виктор Гурнов заранее говорил вам о том, что на него готовится покушение. Да, он это знал. И он ничего не предпринял, чтобы обезопасить себя? Предпринял. По совету моей подруги Ирины Измайловой, он встретился со мной и рассказал мне о своих страхах. Он перечислил и тех, кто вызвал у него подозрения, а я ему не поверила. Никогда не прощу себе этого. Но и убийца не прощу тоже. Когда произошло убийство? Это такой казусный случай, когда с точностью невозможно определить не только час или день, но даже год убийства. Понимаю. Его убили поздно вечером, 31 декабря прошлого года, или в начале ночи 1 января нынешнего. Совершенно верно, графиня. Труп обнаружен был только 3 января, когда уборщица меблированных апартаментов вошла в квартиру Гурнова со своим ключом, чтобы сделать ней уборку. По правилам они делают это раз в неделю. Она увидела лежащего на полу хозяина квартиры. Его рубашка была покрыта уже почерневшей и засохшей кровью. Кровь была и на полу, много крови. Уборщица узнала его. Он лежал лицом кверху. И тут же, не приближаясь к трупу, ничего не трогая в квартире, испуганная женщина пошла к управляющему и сообщила ему об этом. Управляющий, естественно, немедленно вызвал полицию. Выстрел был произведен из револьвера 32 калибра с очень близкого расстояния. Пуля насквозь прошла сердце и вышла возле позвоночника. Револьвер лежал на полу в метре с небольшим от тела. На нем... Подозрительно четкие жирные отпечатки пальцев обеих рук самого Гурнова, но также один почти стертый отпечаток большого пальца правой руки другого человека. На револьвере был найден фрагмент хлопчатобумажной нитки, а также остатки кулинарного жира. Этот же кулинарный жир обнаружен на обеих руках убитого. Можно предположить, что убийца вытер револьвер платком, а затем, намазав жиром руки убитого, приложил их к револьверу. «Довольно громоздкое построение. Вам не кажется, инспектор? Почему не предположить, что имело место самоубийство?» «Если только погибший был левшой. Пуля вошла в сердце почти из подмышки. «Насколько я помню, Виктор Гурнов левшой не был. Но мы можем это выяснить немедленно». Апраксина подошла к телефону и набрала номер. «Ирчка, у меня к тебе вопрос. Виктор Гурнов случайно не левша?» Он пользовался столовым прибором, держа нож в правой руке? Да, это убедительно. Спасибо, дорогая, я все объясню потом. Она опустила трубку на аппарат. Нет, инспектор Гурнов, слава богу, не был левшой. Почему, слава богу? Потому что это значит, что он не был самоубийцей, ведь так? Не только это. Состояние трупа, а также состояние его жилища, все указывало на происходившую перед тем борьбу. На лбу трупа обнаружена гематома, возникшая от удара, полученного убитым незадолго до смерти, на полу были найдены две вырванные с мясом пуговицы от рубашки, в которой был одет Гурнов. Кроме того, соседи, живущие за стеной, вечером 31 декабря утверждают, что слышали глухой удар чего-то тяжелого по смежной стене. Но поскольку других шумов больше не было, они решили, что их сосед, возможно, «Просто переставлял мебель или был пьян и ударился о стену. Не забудьте, дело ведь происходило в Сильвестр. Примечание. В Германии 31 декабря отмечают Новый год как день Святого Сильвестра, Папы Римского. Конец примечания. А некоторые начинают встречать Новый год заблаговременно. Ни голосов, ни выстрела они не слышали. Револьвер был с глушителем? В том-то и дело, что нет». Можно предположить, что Гурнова оглушили и спустили в гараж, там застрелили и вновь подняли наверх. Вот соседи и не слышали выстрела. Ещё одно громоздкое построение. Да, это так. Еще в квартире Гурнова был обнаружен очень странный предмет. Большой похоронный венок, уже наполовину осыпавшийся. Инспектор удивленно поднял брови. Продолжайте, Рудольф. Да. На лбу убитого, как я уже сказал, была обнаружена большая гематома от удара плоский предмет. Удариться лбом при падении после выстрелов самого себя он не мог, поскольку был найден лежащим на спине. «А мог он перевернуться после падения?» «Нет, не мог. Смерть была мгновенной». «Его мог перевернуть убийца». «Зачем?» «В самом деле, зачем бы ему переворачивать убитого?» Инспектор взял свою чашку с недопитым кофе, глотнул и поморщился. Еще одно обстоятельство, которое говорит о том, что это было внезапное нападение. На маленькой кухонной плите был обнаружен совершенно выкипевший чайник с отвалившимся носиком и ручкой. М -м -м. Плита была включена, а в комнате стоял запах раскаленного металла. Видимо, Гурнов поставил его на плиту как раз перед приходом убийцы, и тот его просто не заметил. М -м -м. «А еще что-нибудь, на что вы обратили внимание?» В платиновом шкафу мы обнаружили женскую одежду, халат, две ночные рубашки, несколько пар новых колготок в нераскрытых пакетах, домашние туфли и нижнее белье, все очень хорошего качества. В душевой на полочке над раковиной лежал патрончик губной помады, а налочка на подушке носила следы идентичной помады. Ну, это как будто все. А какие-нибудь документы, письма, фотографии, записные книжки... «Да, все это есть и ожидает вас в сейфе в моем кабинете. Я ничего не отдавал переводчикам, рассчитывая на ваше участие в этом деле». «А копии вы случайно не догадались делать?» «Догадался. И совсем не случайно. Вы всегда об этом спрашиваете в первую очередь. Вот они». Инспектор достал из портфеля большой белый конверт, плотно набитый бумагами. «Благодарю, инспектор. Оставьте, я посмотрю их потом». «Как скажете графиня». «Так вы говорите, этот Гурнов предвидел, что его могут убить». Апраксина снова нахмурилась. «Да. А мне казалось, что он слишком преувеличивает ненависть тех, кого он оскорбил или обидел. И смерть его камнем легла на мою совесть». «Графиня, успокойтесь», — проникновенно сказал инспектор, положив свою большую теплую ладонь на хрупкую старческую руку Апраксиной. «Я уверен, что из этого камня вы сделаете...» впечатляющий надгробие убийцы Виктора Гурнова. «Спасибо, инспектор. Во всяком случае, я вплотную займусь поисками убийцы. И раз у вас имеется список подозреваемых, составленной жертвой, то будет совсем нетрудно получить у них отпечатки пальцев и сравнить с тем, который остался на ручке револьвера. Не учите меня а зам криминалистики, инспектор». Я все равно ими не воспользуюсь. Список вы получите. Вызывайте людей на допросы и снимайте свои отпечатки, а у меня совсем другая задача, чисто психологическая. Я хочу понять, кто хотел и мог убить Гурнова. Ну, тут я вам не помощник. Я бы не сотрудничал с вами столько лет, если бы умела разбираться в психологии этих странных русских, ведь она совершенно не похожа на психологию европейцев. Не в обиду вам будет сказано. Не смущайтесь, инспектор. Я люблю комплименты. Европейским умом русских не понять. И представьте, я этим горжусь. Этим же гордились Достоевский, Толстой Набуков и другие русские писатели моей библиотеки. Ах, инспектор, я потрясена вашей эрудицией. Ваша школа, ваша школа, дорогая графиня. Кто будет первые встречаться с подозреваемыми? Сначала я встречусь со всеми, потом сделаю для вас полный отчет, и тогда уже передам их ваши руки. Всех или одного. «Вы будете выступать как наш сотрудник?» «Нет, как честный детектив. Уже двое людей, а может даже и больше, знают, что за несколько дней до смерти Виктор Гурнов обратился ко мне как к детективу с просьбой найти возможного убийцу. Вот я и буду исполнять дело, порученное мне моим клиентам, только теперь уже искать убийцу, совершившего преступление». так что можете ничего не говорить обо мне в полиции. И уж, конечно, на этот раз я буду работать совершенно бесплатно. Вас не поймут в нашем ведомстве, но поступайте, как сочтете нужным, графиня. Однако, если вам понадобится помощь полиции, вы получите ее в любой момент в полном объеме. В таком случае воспользуюсь вашим любезным предложением сразу. Постарайтесь выяснить, у кого прописан или живет, «Гость из Советского Союза, из Ленинграда, Гурнов Иван Викторович. Погодите, я запишу вам это имя». «Я позвоню вам сразу же, как выясню его место пребывания», сказал инспектор, поднимаясь с места и пряча листок с именем в портфель. Проводив инспектора, Апраксина вернулась к столу, взяла конверт с фотокопиями, в свой рабочий кабинет на втором этаже дома. Там она разложила копии листков из записной книжки Гурновой и погрузилась в их изучение». Через час, разложив все бумаги на три стопки, важные, возможно, важные и, скорее всего, вовсе не важные, она включила магнитофон с записью беседы с Виктором Гурновым и на протяжении нескольких часов слушала, размышляла, делала записи в блокноте. Около пяти часов позвонил инспектор и сказал, что в общежитии для беженцев из СССР и Восточной Европы проживает Иван Викторович Гурнов, попросивший политическое убежище в Германии. «Большое спасибо, инспектор. Завтра я с ним встречусь». После она взяла со стола фотографию Виктора Гурнова, но не мёртвого Гурнова, а копию одной из фотографий, сделанных еще в Ленинграде. Улыбающийся молодой Виктор на набережной Екатерининского канала возле Львиного мостика. Снимок был сделан в теплое время. На нем была белая рубашка с засученными рукавами, на которую падала тень от листвы какого-то большого дерева, кажется, тополя. Ну вот, Виктор, сказала она задумчиво, придется нам еще раз пройти всю вашу жизнь с самого начала. Только теперь мне они расскажут другие.